Глава двадцатая Рут всегда неуютно в северной части Лондона. В столице она живет уже больше десяти лет, но все, что лежит севернее Юстона, для нее чужой город. На станции Хайгейт она выходит из уже полупустого метро. Голос из динамиков объявляет «Станция метро Хайгат». Разве это слово так произносится? Она плохо знает этот район инстинктивно не доверяет ему. Подняв капюшон, чтобы защитить лицо от дождя, а то еще макияж размажется, от метро она идет в горку. На вершине холма поднимает глаза и сквозь пелену Мороси видит Алекса, только что подкатившего к дому. Она всегда замечает его издалека. Он будто притягивает ее взгляд. Его фигура, рост. Когда они только начали встречаться, Рут думала, что у нее развелось шестое чувство. О приближении Алекса она всегда догадывалась до того, как видела его, причем в самых неожиданных местах. Однажды она покупала кофе у кольцевой развязки на Олд-стрит, и, когда вводила пин-код, внезапно подняла голову и заметила, как Алекс пронесся мимо на велосипеде. Если бы она посмотрела секунды раньше или секунды позже, то не увидела бы его. И это был не единственный случай. Она почувствовала, что он рядом, когда стояла в очереди на кофейной ярмарке через несколько дней после того ужина. Почувствовала, что он рядом, когда оказалась в одном с ним вагоне наземного метро в один из последних августовских дней. Все это убеждало ее в том, что они предназначены друг для друга. Теперь она задумывалась, не была ли ее реакция обусловлена воздействием гормонов. Тайные свидания и переписка вызывали приток адреналина, каждое прикосновение — повышение уровня окситоцина. Тогда она была как помешанная, постоянно думала о нем, желала его. Теперь, когда гормональный туман немного спал, она понимает, что действительно была одержима Алексом как наркоманка. Рут смотрит, как он слезает с велосипеда и пристегивает его к фонарному столбу перед домом Камиллы и Чарли. Не догадываясь, что она следит за ним, он дополнительно вешает цепь, закрывает замок и только потом поворачивается к дому. Похоже, видит кого-то, потому что ставит сумку к ногам и машет кому-то обеими руками. Детский голос зовет его, и он пружинищим широким шагом идет в дом, легко открывая и закрывая за собой железные ворота. С минуту Рут стоит под дождем, собираясь с духом, затем направляется к дому. Сегодня там, разумеется, будут его дети, и Сара с сыном на руках постарается не находиться в одной комнате с ней. Дом наполнен песклявыми, визгливыми голосами пятилетних малышей. Мы пригласили аниматора, она должна была быть в образе принцессы из их любимого мультфильма, но видок у нее как с похмелья. Чувствуется, что она распрощалась с мечтами о блестящей карьере, которые ей предрекали после окончания театрального. Чарли ловко помогает Рут снять ее мокрый желтый плащ. «Мила прячется в кухне с другими девчонками. Проходи, не стесняйся, возьми себе что-нибудь выпить». Он встряхивает ее плащ у двери и только потом вешает его под лестницу, где висят разноцветные плащи и куртки других гостей где уборная ты знаешь, если захочешь привести себя в порядок, а то ты как мокрая курица, бедняжка, чертова погода, а ведь вроде весна на дворе. В туалете на первом этаже Рут убеждается, что и впрямь выглядит ужасно, и неохотно прощает Чарли реплику, которую сначала приняла за его традиционное женоненавистничество. Он не упускает случая дать оценку внешности той или иной женщины, считая своё мнение важным или уместным. На её памяти только один человек решился дать ему отпор — Френ, что вылилось в затяжной скандал на повышенных тонах и со слезами. Рут не хотелось бы ещё раз пережить нечто подобное. Рассматривая себя в зеркало, она видит, что от потёкшей туши на щеках образовались чёрные бороздки. От тона и румян, которые она старательно наложила на лицо спонжиком и кисточкой, не осталось и следа. Клочком туалетной бумаги Рут пытается убрать подтеки и сразу вспоминает, как Камила наставляла ее в университете. «О, Господи, что ты делаешь? Никогда не вытирай лицо бумагой, только ватой!» От этого воспоминания что-то вздрагивает у нее в животе. Она бросается к унитазу, поднимает крышку и её рвёт. Шипучку или просто белая? На руках у Камилы семимесячная Зейди. А минералка с газом есть? Меня немного мутит. Камила отворачивается от холодильника и приподнимает одну бровь, глядя на руд. Мутит? Вина перепела или беременна? Мила! О, боже, как интересно! Мила, я не беременна. И можно не орать на весь дом? не волнуйся царри уже все равно ах ну да конечно первый триместр с мы никому не скажем правда зайц камила прижимается носом к большеглазой малышке у нее на руках и достает из холодильника бутылку газированной минералки я когда носила элфи ведрами пила эту воду а Зейди на дух не переносила так что возможно у тебя мальчик Сандер будет в восторге камила прекрати я не беременна Камила кладет в бокал ломтики лайма и кубики льда из чаш на столе. Затем передает Зейде юной немке, которую они недавно наняли присматривать за детьми. Потом наливает в бокал газировку и вручает напиток руд. «Извини, больше не буду, но позволь дать тебе один ценный совет. Если хочешь сохранить это в тайне, всегда клади в свой бокал лимон или лайм». «Тогда все будут думать, что ты пьешь джин с тоником, и никто не станет тебе надоедать, пока ты не начнешь воротить нос от стейка, тартар и устриц». Камила приподнимает свой бокал с вином. «За твое здоровье, дорогая. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Руд качает головой, но все равно чокается с Камилой. «Мама, мы открываем подарки!» в Кухню влетает, скользя на плитке в носках именинник Элфи. Одет он празднично, костюмные брюки, сорочка, жилет, голубой галстук, бабочка. Не дать не взять королевский паж «Элфи, дорогой, поздоровайся с крёстной», — наставляет его Камила. «Привет, Рут, у тебя есть для меня подарок?» «Элфи, это неприлично». «Думаю, подарок принёс дядя Ксандер, Элф», — Рут улыбается развощёкому мальчику. Зрачки у него расширены от сладкого и от возбуждения. «Дядя Ксандер!» Все так же, скользя по плитке, Элфи несется в другую комнату. «Пойдем гостям. Жалко, что ты не пьешь. Со спиртным легче переносить виской крики Сразу предупреждаю, там собрались шестнадцать малышей, которым еще нет пяти». Состроив гримасу, Камила кивком велит няне отнести дочку в гостиную. После ее ухода она с заговорщицким видом поворачивается к Рут. «Сара тоже здесь?» Но ты не беспокойся. У нее появился ухажер, с которым она познакомилась на каком-то сайте для одиноких родителей. Я его еще не видела, но будем надеяться, что он сегодня придет, и тогда всем можно будет расслабиться и упиться. Камила берет Рут за руку и тянет ее туда, откуда доносится какофония пронзительных голосов. В холле перед тем, как войти в гостиную, она останавливается и кладет ладонь на живот Рут. «Как интересно!» Шепотом произносит Камилла и заходит в комнату. Рут на секунду задерживается на пороге гостиной, наблюдая за тем, как Камилла вливается в кутерьму. Пол усеян растрепанными малышами, за два часа испачкавшими свои наряды. Лица и руки у всех в крошках от чипсов и фиолетовых пятнах от голубики. Светлый ковер Камиллы измазан раздавленной едой. Среди детей, возящихся на полу, Рут замечает Лили. Качая головой, девочка пытается обменять выигранную деревянную игрушку на воздушный шарик из фольги, который прижимает к груди другой ребёнок. Рут осторожно опускается на диван в углу, надеясь, что Лили не обратит на неё внимания. Она полюбила упрямую малышку, хотя та внешне вылитая мать, и этим постоянно напоминает Рут о её вине. Зато характером Лили Алекса. Прямая, своевольная, она постоянно диктует окружающим, что и кому делать. Алекс с сыном на руках идет к Рут. Сара только-только верила Джеку заботам бывшего мужа, а сама стоит у камина с большим бокалом вина в руке и оживленно беседует с какими-то гламурными дамами. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Рут, она почти сразу поворачивается и смотрит ей в глаза. Её лицо мгновенно мрачнеет, но в следующую секунду на нём появляется деланная улыбка. Женщины, болтающие с Сарой, выглядывают из-за неё, смотрят, кому она улыбается, потом скидывают брови, поджимают губы и демонстративно отворачиваются. Руд чувствует, как жар от щёк поднимается к ушам, и они начинают пылать в прямом и переносном смысле. Алекс уже возвышается над ней, держа сына на плече. Малыш вытягивает шею, наблюдая за воздушным шариком, который отскакивает от потолка по периметру украшенного карнизом. Фольга переливается бликами на свету. «Джин с тоником?» «Не похоже на тебя, дорогая». «Чарли выбрал неудачное вино?» «Да нет, просто захотелось». «Что ж, имеешь право. Тем более, что от такого напитка меньше поправляются, если, конечно, он низкокалорийный». Рут не отвечает просто потягивает газированную воду. В желудке по-прежнему неспокойно. Алекс опускается на диван рядом и сует сына ей в лицо. «Смотри, Джеки, это красавица Рут!» Малыш улыбается ей беззубым ртом. От него исходит душистый кисловатый запах в сочетании молока и слюны с нотками мочи. «Привет, Джейк!» Рут понарошку пожимает ему руку. Его мокрые пальчики стиснуты в маленький кулачок. «Не кокетничай, Джеки! Впрочем, разве можно его осуждать? Вон какая ты у нас роскошная красотка!» Свободной рукой Алекс убирает ей за ухо все еще влажные волосы, обнажая ее шею, и целует Рут во впадинку над ключицей. Ее взгляд непроизвольно метнулся к Саре. Та наблюдает за ними со своего места у камина. Смутившись, Рут отстраняется от Алекса. «По всему видно, что наш крестник очень доволен своим днём рождения». Руд ком показывает на беспорядок посреди комнаты. На светлом ковре всюду валяются обрывки подарочной упаковочной бумаги. У эркерного окна какой-то малыш плачет, сидя на коленях у отца. Тот пытается успокоить сына, но мальчику, видимо, очень трудно смириться с потерей игрушечного мотоцикла, который пришлось подарить Элфи. «Надеюсь, тебя это не отпугивает?» Улыбаясь, Алик кивает на расстроенного малыша. Рут ошеломлена. Он впервые заговорил о детях. Может, это у него развито шестое чувство? Ты хочешь еще детей? Горло внезапно сдавило, словно она обожгла его кипятком. Я знаю, это не вполне соответствует моим идеалам. Борцы за охрану природы обычно многочисленным потомством не обзаводятся. Но наш общий ребенок... Возможно, именно наш ребёнок спасёт мир. Никто из других твоих детей на эту роль не подходит?» Рут с удивлением слышит свой голос. Резкий. Вообще-то она не собиралась отвечать ему так грубо. Алекс сникает. Он обижен, уязвлён. Впервые она видит на его лице такое выражение. Рут роется в памяти и с изумлением осознаёт, что впервые сказала ему что-то недоброе, даже саркастическое. «Неужели?» Краем глаза она замечает, что к ним направляется Сара, без сомнения для того, чтобы унести маленького сына подальше от Руд. «Мне нужно в туалет», — говорит она. Туалет на нижнем этаже занят. Маленькая девочка опорожняет содержимое своего желудка совсем как рут недавно. Она поднимается на второй этаж и закрывается в большой ванной, садится на край ванны. Несколько секунд концентрируется на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. На подоконнике в сосуде из матового стекла мерцает свеча с древесным ароматом, как написано на этикетке с серебряной окантовкой. руд качает головой. Интересно, во сколько Камиле ежегодно обходится ароматизация этого помещения, почти всегда пустого ей жарко, и она, открыв кран раковины, подставляет запястье под холодную струю. От журчания воды хочется в туалет. Она садится на унитаз, вытирается и смотрит на смятый клочок туалетной бумаги в руке. Ничего. Из заднего кармана джинсов Рут достает телефон, открывает приложение. Сразу же закрывает его и звонит. «Привет!» — раздается в трубке голос Френ. «Можешь оттуда смыться?» Или Камила поручила тебе после десерта приготовить бэйби-чино? Френ, у меня задержка.